31. Из больницы Санжей Патал отправился на поиски старика Чоу. Им было что обсудить и о чем поговорить. Первонаперво о Мила, который создал непредвиденные проблемы. Затем о Калибе и, наконец, о девочке. Девочка, что таилась за ее полуопущенными веками. Неожиданно навалилась усталость. С каждым шагом Санжей чувствовал ее все сильнее. Санжей. Впрочем, разве это неожиданность после страшной ночи и ужасного утра, стольких проблем, забот и тревог? Колонисты нередко шутили, мол, семейный совет, та еще сфера деятельности, не чета охране, земледелию или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Тео Джексон, тот вообще окрестил его сантехкомитетом, и глупая шутка прижилась. Мало кто осознавал, какая ответственность возлагается на его членов. И я гроз приходилось нести 24 часа в сутки без малейших передышек. Санджай недавно исполнилось 45. Не мальчик, конечно, но шагая по гравийной дорожке, он казался себе куда старше. В это время старик Чо работал на пасеке. Пчёлам-то закрытые боrota не помеха. Совсем не хотелось берести туда под палящим полуденным солнцем встречать по дороге колонистов и вести с ними беседы. Усталость навалилась ещё сильнее, и плотной серой дымкой затуманило сознание. Отдохнуть. Нужно срочно отдохнуть. Старик Чо подождёт. Ноги сами понесли Санджея через тенистую поляну к дому. Как в трансе он переступил порог, по скрипучим ступенькам поднялся на второй этаж и рухнул на кровать. В доме царила абсолютная тишина. Глория куда-то отлучилась. Санджей устал. Смертельно устал, когда в последний раз он позволял себе вздремнуть после обеда. Не успев ответить на этот вопрос, Санджей заснул. Когда проснулся, в ушах стучала кровь, а во рту была кисла. Точнее, он не проснулся, а опрометью вылетел из сна, оставив в нем все мысли. В голове царила восхитительная пустота. Вот так вздремнул Санджей. Даже двигаться не хотелось. Санджей лежал и упивался новым чувством. С первого этажа доносился голос Глории и чей-то еще, низкий, мужской. Наверное, это Джимми или Гейлин или Йен. Двигаться санджею упорно не хотелось, и через некоторое время голоса стихли. «Как здорово просто лежать на кровати! Здорово и странно!» Ведь иму давно следовало подняться, судя по красноватому свету за окном, сгущались сумерки и перерешать множество проблем. Джими наверняка спросит, кого утром послать на энергостанцию, зачем вообще нужно кого-то посылать, Санджей уже не помнил. И что делать с мальчишкой, которого прозвали сапогом, хотя он любил кроссовки. Столько разных проблем. Но чем дольше Санджей лежал без движения, тем менее насущными они казались. быть не имел к нему никакого отношения. Санджай, в дверях стояла Глория. Почему-то её присутствие он ощущал не столько зрительно, сколько на слух, бестелесным голосом, зовущим из тьмы. Почему ты лежишь на кровати? Не знаю, подумал он. Удивительно, но я не знаю, почему лежу на этой кровати. Уже поздно, Санджай, тебя ищут. Я вздремнул. Вздремнул. Да, Глория, лёг вздремнуть. Вероятно, жена переступила порог, потому что в поле зрения Саньгея появилось её круглое лицо, лицо без тела, совсем как луна в ночном небе. Что ты сделал с одеялом? В смысле? А что я с ним сделал? Даже объяснить не могу. Сам посмотри. Казалось, придётся напрячься, приложить огромное, неимоверное усилие, а напрягаться совершенно не хотелось. Тем не менее, Санджай сумел приподнять голову на сырой от пота подушкой и взглянуть на себя. Судя по всему, во сне он скрутил одеяло жгутом, который до сих пор прижимал к животу. Санджай, что с тобой? Почему ты так разговариваешь? Круглое лицо по-прежнему находилось в его поле зрения, но сосредоточиться на нём Санджай не мог. Всё в порядке, я просто устал. Но сейчас-то ты выспался, отдохнул. «Нет, я бы еще поспал». Джимми заходил. Спрашивал, как поступить с энергостанцией. «С какой еще энергостанцией? Что сказать, если он снова зайдет?» Тут Санджей вспомнил. Утром на станцию следовало послать человека, чтобы решить возникшие там проблемы. «Гейлин». «При чем тут Гейлин?» Санджей едва слышал вопрос. Глаза закрылись, круглое лицо Глории таяло, превращаясь в другое, юное. Бледное лицо девочки что-тоило из-за её полуопущенными веками. "Санжей, причём тут Гелин? По-моему, это самое разумное решение", проговорил чей-то голос. Одна часть сознания Санжея ещё находилась в комнате, а другая уже погрузилась в сон. "Пусть Джимми пошлёт на станцию Гелина".